Михаил Кликин Армия Маннергейма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 стоял, ждал, слыша тихую возню за дверью, замечая движение за резными ставнями. Дождался. "Что надо?" недобро спросили его. Он поглядел на дверь, чувствуя взгляд хозяина по голосу угадывая возраст. "Работующий отец. Нет тебе тут работы. Уходи." "А верно ли нет?" Ты б спросил что я умею не нужно нам ничего иди уж а не пойду два дня не жрамши голодное брюха велить тут остаться у нас есть свое брюхо, пока цело не пугай зря отец пуганые мы и я и брюх моё ты мне скажи лучше что за страх в вашей деревне почему петухи поют а дворы запертые стоят. «Почему шапка всего одна, да и так где-то ховалась? Почему ты дверью от гостя отгородился, на крыльцо не выходишь?» Ответа не было долго. Наконец, брякнул крючок, стукнул засов, скрипнул замок. Дверь приоткрылась. «Экий ты! настырный Из дома выглянул серый дед с берданкой в руках, сощурился глазами к белому свету, привыкая, спросил...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 И от чего бежите?» «От смерти, солдат!» «Так ведь от нее не убежишь!» «Ты бы пустил меня в дом, отец?» «О беде вашей рассказал бы!» «Глядишь, и придумали бы чего!» «Пусти его, батя!» «Шагнув из темных сеней, сказал изможденный мужчина» «Из-за его плеча выглядывала заплаканная женщина»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 блюдо вареные картошки с постным маслом резанный кольцами лук пареная морковь ломоть хлеба и домашний квас из-подполья вот и все угощение Собравшаяся устала семья смотрела как трапезничает солдат словно службу служит всякое движение точное каждый столовый инструмент в пределе и на месте ни крошки ми ртта не упадет ни капли не капнет «Ну и что тут у вас творится?» Спросил гость, управившись с половиной трапезы И ко второй половине примеряясь «Упырь у нас бродит, вот чего!» Сказал хмурясь дед «Понятное дело!» Кивнул солдат, ничуть не удивившись ответу «А как зовут ты его?» «Кого?» Не понял хозяин «Упыря, конечно!» Жил, небось, у вас в деревне мужичок Тихий да одинокий и помер незаметно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 Солдат положил в рот последние крохи, встал, за котомку свою взялся. «Ну так что, добрые люди, найдется ли для меня работа?» «Времени у них оставалось немного, день до вечер», — так сказал солдат.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 и под перью осиновым дрыном. В избе было жарко на людей, спрятавшихся на печи и палатях, было зноп. «Шутка ли знать, что все двери для смерти сейчас открыты, все засовы сняты, откинуты, и надежды только на безвестного дезертира, который и именито своего не назвал, а лишь пугал всякими небылицами?» Щелкал маятник ходиков цвиркал под печкой сверчок, потом птица в окошко стукнула, и все стихло. Даже часы встали. Дед вцепился в берданку,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 В затылок глубоко впился кривой медный нож, в развороченном рте намертво засел камень, похожий на череп. А рядом с убитым мертвецом распластался солдат. Ран его теле видно не было, и крови наполнено текло. Однако с первого взгляда как-то становилось ясно, что он мертв. «Эх, мать!» – тихо сказал дед, выпуская из рук свою берданку. Хоронили солдата с почестями. Гроб сделали крепкий, крашенный, настоящий.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 Еще минута другая, и горячая земля вздохнула, зашевелилась, покосились ограды, полопались могильные плиты, с треском завалилась огромная береза и лопнул старый дуб. А потом накренился, повернулся и выворотился из земли, сваренный из старых рессор креста. И словно бы пасть в могиле открылась. Черная глотка с обломками гробовых досов вместо зубов. И там, в глотке этой, ворочился кто-то. Выбирался.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 Открывай, а на минутку всего отозвались из-за двери Старик сдвинул щеколду Ну, чего тебе? Похмелиться пришел? Нашел ты же время Черная фигура, окутанная туманом, шагнула на порог Пахнула землей и сыростью, повеяло холодом Михалыч? Нет, это был не сосед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 Василий Гонев, Настя Степанова, Трофим Блохин. 12 человек, 12 вставших из могил мертвецов. Пополнение.